Глава четвертая Людмила Павловна больше не улыбалась. Она со скалом смотрела на меня, как настоящая маньячка. А ведь ее обожали все кадеты и преподаватели училища. Но я одного не понимал, как она организовала ловушку, не являясь магом. Звуки через пузырь не проникали, поэтому и спрашивать было бесполезно. В реальной жизни маньяки редко ведут беседы со своими жертвами по крайней мере так говорят статьи в «Глобале». поэтому на откровение как во всех фильмах рассчитывать не приходилось шар поплыл к подсобке я едва удерживался на ногах приходилось опираться руками о скользкие стенки словно я касался слегка подтаившего льда, который не был холодным ловушка в которой я оказался не пролезла бы в дверь слишком широкие стенки но как оказалось людмила павловна вовсе не собиралась прятать меня в подсобке. Оттуда вышел другой человек, уже знакомый мне по камерам наблюдения дворник, но в этот раз мужчина был в форме училища. Меня смутили его глаза, белые зрачки и радужки глаз, словно заплывшие пленкой. Но, судя по поведению, он не был слепым. Мужчина молча наклонился и стал разбирать пол. Он выводил знаки на деревянных досках, которые на миг загорались белым огнем. А затем он с легкостью доставал доски и складывал в кучку, будто они не были до этого закреплены на полу надлежащим образом. «Давай скорее», — прочел я по губам Людмилы Палны. «О, а я и не догадывался, что обладаю столь полезным навыком. Так хотя бы понимать этих психов смогу, если они не будут отворачиваться». Мужчина не отвечал, а молча продолжал выполнять свою работу. С моей позиции было хорошо видно, что там находится люк, железный и очень старый по виду. И не нужно быть умником, чтобы догадаться, куда он ведет. Да они хотят затащить меня в подземелье, а там убить. Совсем уже. Но они еще не понимают, на кого нарвались. Я достал телефон и включил камеру. И мне это удалось лишь потому, что учительница географии была слишком занята тем, что торопила своего подельника. Я пока решил понаблюдать, не привлекая внимания. «Ты с каждым разом все медлительнее и медлительнее», — сетвала она на мужика, упирая руки в бока. Как я понял, именно мужик обладал магией, а женщина руководила процессом. Но зачем ей это нужно, пока непонятно. Рассуждая об этом, снова вспомнила о живых стенах в подземельях. «Я не могу выбраться», — раздался над ухом голос Макара. «Он по-прежнему находился в кирпиче, который я носил с собой в рюкзаке. Старался никуда без него не ходить, несмотря на все просьбы призрака оставить его возле нового телевизора». «Леш, никогда не думал, что такое скажу, но мне страшно. Эти двое выглядят как настоящие психи», — продолжил призрак. «Чего тебе бояться? Ты уже мертв». «Так если тебя убьют, я тоже того». «Ты слишком плохого обо мне мнения», — ответил я, едва шевеля губами. «Нет, я реалист». «Помолчи, отвлекаешь». К этому времени люк в полу уже открылся. Но проход был гораздо меньше, чем ловушка, в которой я оказался. Энергетический шар подплыл к люку и схлопнулся, как мыльный пузырь. А я провалился вниз. И чего мне стоило не закричать от неожиданности? Я летел метра три, пока не приземлился на мягкое место. Ударился копчиком, но ничего не сломал. «Вот суки!» — процедил я. «Ну ничего, я выберусь и устрою им». «Леш!» — опасливо позвал призрак. «Что?» — спросил я, осматриваясь. Мы оказались в квадратном пустом помещении. На меня смотрели пыльные стены из красного кирпича а в одной из стен виднелся темный проход. Здесь пахло затхлостью, а мое падение подняло пыль в воздух. Под ногами что-то хрустнуло. На полу лежали кости. Я посветил фонариком и с облегчением выдохнул. Похоже, что здесь лет сто назад сдохла гигантская крыса, а не человек. «Чую призраков», — сообщил Макар. «А вот это плохая новость. Но нам недолго здесь сидеть». У моего нового телефона была замечательная особенность, о которой я прочитал в инструкции к устройству. Сим-карта работала не только от вышек местного оператора, но и с помощью специальной магической системы. Поэтому, если рядом со смартфоном не было глушилок магии, он мог передавать сигнал на специальный артефакт связи. Такой имелся в каждом городе, но вот его использование выходило довольно дорогим, поэтому мало кто мог позволить так обезопасить себя. «Благодаря средствам семьи у меня появилась такая возможность. И впервые в жизни я не пожалел, что прочитал инструкцию. Поэтому отправил сигнал СОС и принялся ждать. А более длинные сообщения магический артефакт не принимал, но я не вдавался в подробности почему». «Сидим и ждем», — сообщил я призраку. «Пока нас убьют?» — спросил он дрожащим голосом. «Нет, пока нас спасут», — усмехнулся я. «Леш, нас раньше прикончит. Посвети вон туда». Макар указал на проход. Энергии, с которой состояло привидение, слегка светилась в темноте. Поэтому его жесты были понятны и без фонарика. Я направил луч от вспышки телефона на проход и замер. Оттуда на меня смотрело три призрака. И в отличие от Макара, они никак не выделялись в кромешной темноте. Их силуэты тоже были полупрозрачными, но какими-то зеленоватыми словно состояли совершенно из другой энергии. Двое мужчин и женщин в оборванных белых халатах хищно смотрели на меня и Макара. У одного отсутствовала половина головы. «Капец, даже не хочу представлять, как они умерли», прокомментировал Макар. «А меня больше интересует, почему они не нападают». «Потому что тебя защищает замечательный призрак по имени Макар. Они чуют меня так же, как я их, и пока опасаются». Но это ненадолго. Хм, не успеют. Сказал я и начал плести изгоняющее заклинание. Призраки внимательно наблюдали. В отличие от Макара, в их взгляде не было разума. Будто это роботы, что ждут команды. И на мою беду они ее получили раньше, чем я успел закончить. С немыслимой скоростью троица одновременно набросилась на меня. Я успел отпрянуть к стене, но незаконченное плетение осталось висеть в воздухе. Черт. Всего две нити вывести не успел. Подземелье озарила яркая вспышка света. Выброс магии превратился в настоящий взрыв. Закрыл ладони руками, и ладонь обдала жаром, будто рядом горело настоящее пламя. Это длилось не дольше минуты. И, ощутив прохладу, я убрал руки. Кожу на тыльной стороне рук стянуло, и от ожогов лишь усиливалось. Сейчас бы очень пригодилась волшебная мазь от Петра Александровича. Но я ее с собой не носил. «Они испугались», — дрожащим голосом сообщил Макар. «Тогда чего ты продолжаешь бояться?» «У меня нехорошее предчувствие. Очень нехорошее. Еще бы. Надо выбираться отсюда». Я принялся осветить Настину. Здесь не было явных выступов, чтобы я мог подняться наверх. Да и лег похитителей захлопнули сразу после моего падения. Вот так просто они меня отправили на корм но еще предстояло выяснить, крысам или призраком. «А ты карту сохранил?» — спросил призрак. Она была на другом телефоне, но предусмотрительный Серега закинул ее в наше общее облако в папку «Тайны выживания». Название он придумал после просмотра старого фильма о конце света. А на мое счастье, информация из этого облака автоматически копировалась на телефон каждое утро. Я открыл папку и ввел пароль, который мы с Серегой вместе придумали. Он упомянул, что защитил облако своим шифром, но я плохо разбирался, как это работает. Главное, что больше доступа к папке ни у кого не было. Даже если мой телефон полностью копируют, до содержимого этой папки добраться не смогут. Улыбнулся, поскольку первым в папке стояло видео с Герасимовым, а файл с картой подземелий был последним. Я открыл его и выругался. Здесь все было так запутано, что только экстрасенс разберется, в какой точке мы находимся. Так, у нас есть два варианта. Либо идем к ближайшему выходу и надеемся, что его еще не запечатали, либо сидим и ждем помощи, как заблудившиеся в лесу», — озвучил я. «Идем к выходу», — сразу ответил Макар, словно это было очевидное решение. «Почему?» «Говорю же, предчувствие у меня плохое. Бьюсь об заклад, скоро сюда прибежит стая каких-нибудь мутантов. Встречу с крысой при спасении Дины и Нели я хорошо помнил. Тогда мне удалось только ранить ее. А сейчас в моем источнике осталось не больше 5%, поскольку я все потратил на тренировки. Да и макар не переставал подпитываться за мой счет. Сейчас любая стычка может стать фатальной. Если это место для кормежки местных монстров, то сюда точно придут. Но и не факт, что мы не встретим по пути жаждущих отведать сочной человеченки. Прочитав в уме вероятности, я согласился с Макаром. Мы пошли в темное нутро тоннеля, но фонарик я оставил включенным. Мелких крыс свет распугает. Пока шел, внимательно изучал карту в поисках этого прохода. Иначе я мог заблудиться на первой же развилке. Да кто вообще-то рисовал? Не могли понятную схему сделать. Вот зачем чертить все этажи на одной мать его странице? Негодовал я. «В 18 веке 3D-технологии для объемных карт еще не придумали», ответил Макар. Он искал вместе со мной, но уже через пять минут даже мертвый призрак сдался. «Слушай, давай я сам выход поищу. Может, поблизости есть проход?» предложил он. «Давай, так будет больше толку. И если монстров увидишь, сразу кричи. Есть, капитан!» отдал честь призрак и скрылся в стене. А я направился дальше. Решил так идти до первой развилки, но таковой не предвиделось. Коридор был длинный, что навеивало на определенные мысли. Он должен был находиться на карте отдельно от остальных лабиринтов. В прошлый раз мы с ребятами едва не заблудились, а здесь была лишь прямая дорога. Однако не факт, что я не упустил десятки потайных дверей. Нашел. Воскликнул я, когда увидел на карте полоску отдельного коридора, которая находилась над остальными. Так, так, так. Если я правильно прочитал карту, то прямо напротив ближайшего поворота должен быть тайный проход в основное подземелье. Я наткнулся на него через 10 минут. Стал осматривать стену в поисках рычага, но ничего не находил. «Макар!» Громко крикнул я в пустоту, и голос гулким эхом разлетелся по тоннелю. «Ась!» Отозвался призрак и выплыл из стены слева от меня. «Ты уже изучаешь этот коридор?» «Да, я как раз возвращался. Он ведет вниз, но в тех тоннелях полно привидений. И те, что ты испугнул, туда же свалили. Посмотри, есть ли за стеной какой-то рычаг. Но не думай материализоваться и нажимать. Просто укажи мне место». «Принято», — ответил Макар, и скрылся в другой части стены. Выплыл он уже через минуту, и ткнул на один из кирпичей со словами «Вот здесь». Я нажал на кирпич, который ничем не отличался от остальных. Это сработало. Стена задрожала и опустилась вниз, пропуская меня на скрытую лестницу. По ней я спустился вниз. И дальше уже было проще ориентироваться по карте. Я много раз останавливался и сверялся, поскольку в этой схеме даже черт мозги сломает. Не будь этот файл украден из тайного архива, то уже заказал бы адекватную современную модель и встроил в навигатор. Вот идешь по подземелью, а телефон такой голосом известного актера говорит, до выхода на поверхность осталось три поворота. Или же, прямо по курсу тайная дверь, крайне не рекомендуем в нее соваться. Меня вот никто не предупреждал, поэтому я и сунулся. «Леш, что-то у меня опять плохое предчувствие», — сообщил призрак. «Вот зачем ты сказал?» До выхода осталось всего два поворота и одна лестница. А это что? Маккарт ткнул полупрозрачным пальцем в маленький прямоугольник на карте. На очередной бункер похоже. Тут очертания расплылись еще до сканирования. Ничего не понятно. Согласен. Либо этот бункер над нами, либо нам придется пройти через него. Я не стал в очередной раз материть составителя карты. Ну, разве что чуть-чуть. И пошел дальше. Однако после предупреждения Макара держался на стороже. Через 10 минут мы дошли до загадочного места, обозначенного прямоугольником из отрывистых линий. Возможно, изначально это было пунктирное обозначение. И вскоре я понял, почему. Потому что Макар закричал раньше, чем я заметил. «Стой!» Я резко остановился и посветил фонариком от телефона. Впереди тоннель переходил в арку, за которой находился обрыв медленно подошел к нему и слегка наклонился. Луч света проник в яму, и оттуда донеслось грозное шипение, а через мгновение оттуда высунулась голова здоровенной змеи. Крысами-переростками подземелье не ограничивалось, и мне повезло наткнуться на гигантскую гадюку. Бежать было бы опрометчиво, поэтому я застыл. Задержал дыхание и даже хотел выбросить телефон, чтобы переключить внимание хищницы. Но сразу же откинул эту идею. Голова змей зависла напротив моего лица. Да она в ширину была чуть меньше меня в плечах. Это же сколько магического концентрата она выпила, чтобы так вымахать. Похоже, что не меньше центнера. Мы смотрели друг на друга, оценивая противника. Я максимально сконцентрировался и проверил источник. За все время смог накопить всего 10%. Было не время экономить манну, поэтому я рискнул. Змея бы не дала мне возможности создать плетение, поэтому действовал банально. Резко выставил вперед руку и выпустил манну из широкого канала. Свет озарил тоннель на сотни метров вокруг, а ожоги на руках снова заныли, напоминая о себе. Гадюка злобно зашипела и вернулась в яму но смогла уползти через неведомый проход внизу. Поэтому сейчас свет фонаря освещал лишь груду костей внизу. «Знаешь, что мне кажется?» — обратился я к призраку. «Что, тебе через эту яму не перепрыгнуть? Тут же метра три как минимум. Да это очевидно, я о другом. Начинает казаться, что нас отправили не на съедение кому-то конкретному, а всему подземелью. Хм, опять разумные стены?» У алтаря были несколько разумные стены, сколько на них распространялось влияние древнего артефакта. Здесь может быть нечто подобное. Только не говори, что вместо выхода отправишься его искать. Ты что, совсем бесстрашный? Нет, я бы с удовольствием вышел отсюда и больше никогда не возвращался. Но... Не зря же я решил посмотреть на намерения старухи. Сперва думал, что она под влиянием того мужчины из психушки. А оказывается, наоборот. «Да. В обычных академиях магов не так интересно. Тебе уже говорили, что ты магнит для неприятностей?» «Постоянно», — ответил я, а сам уставился в экран смартфона, чтобы найти на карте обход этого места. «Может, и артефакт на карте обозначен?» «Ну, или лаборатории?» «Мы еще в прошлый раз заметили, что лаборатории и бункеры обозначаются одинаково, и это только карта под училищем». А так подземелье распространяется чуть ли не на весь город. Но мне говорили, что здесь самая стабильная зона. Я тебя не понимаю. Думаю, раньше здесь происходило гораздо меньше странностей, чтобы не привлекать внимание. Если бы не начались массовые похищения, то никто бы не стал сюда спускаться. Ага, еще бы залезть в голову этим психам и понять причину. Не надо понимать, надо устранять». В нашем случае это единственно верное решение. Только этим не должен заниматься подросток. Тогда пошли искать обход? Подожди ты. Не стоит делать необдуманных поступков. Я не ответил, потому что не нашел обхода. Как и не увидел тоннеля на карте, где скрылась змея. Либо она сама себе прорыла проход, либо... Ох, я об этом пожалею. Снова посветил вниз. Здесь было не больше двух метров высоты. Стена была неровная, поэтому я смог спуститься, опираясь на выступающие камни. Здесь была именно каменная кладка, а не кирпичная, как в остальных тоннелях. Под ногами снова что-то захрустело. Я бы уже не удивился костям, но в этот раз это была сухая чешуя. Она рассыпалась под моими ногами и шуршала, как засохшая осенняя листва. Мерзость какая!» — прокомментировал Макар. Мерзость это если бы свежий труп нашли, ответил я и посветил на стены. Обнаружил небольшую арку. В проходе виднелась полосату ползающей змеи. Лети вперед и скажи, если она вернется. Ты точно не спятил? выпучил глаза призрак. Нет. Посмотрим, что там, и вернемся. А если ловушка? До да этого места даже на карте нет, чтобы нас тут искали. Нет там ничего. Если змея проползла, то и мы пройдем уверенно ответил я и пошел вперед. Что мной двигало? Безрассудство или банальное любопытство? Нет. Во мне проснулся охотничий азарт, а выплеск адреналина после встречи с змеей напрочь заглушил страх. Мне хотелось идти дальше, словно меня пинало врожденное предчувствие. На интуитивном уровне казалось, что там что-то знакомое. Тоннель сгибался дугой. Я шел без опаски, больше не слушая доводы Макара. Забавно, что в нашем случае призрак оказался куда опасливее живого человека. И вскоре показался конец, а за ним — выход в другое помещение. Здесь было так светло, что я выключил фонарик и убрал телефон в карман. «Ты тоже это видишь?» — спросил у меня Макар. «Да. Прямо посреди большого круглого зала, пол которого был испещрён неизвестными символами, висело каменное сердце». Внизу его свисали небольшие наросты, напоминающие сталактиты. Словно когда-то это было истекающее кровью человеческое сердце, которое так и застыло в таком положении. Оно парило в воздухе, излучая яркое голубое свечение. Это настолько завораживало, что я застыл не в силах пошевелиться. Всего миг и голову пронзил тяжелый голос, то и дело повторяющий. «Теперь ты мой слуга».